Лето. Глава четвертая. С удивлением и беспокойством заметил Дион, как дышит отец, когда они поднимались по лестнице. Он едва одолел последний пролет. Нозди у него при каждом вздохе широко раздувались. К тому же он был весь в испарине. Бусинки пота покрывали лоб под полями его черной шляпы. А ведь день выдался не такой уж жаркий. «Ничего не поделаешь. Стареет, подумал, успокаивай себя Дион. 60 ему? Нет, 61 Не так уж много, хотя и немало, конечно. Лицо отца всегда решительное и строгое. С глубоко посаженными глазами отец непомерно гордился своим зрением. На охоте он, бывало, первый видел газель и мог с одного взгляда определить из далекой дали, кого метил, самца и самку, теперь осунулось. Рещи обозначили скулы, а нос, крупный, крючковатый, выдавался подобно клюву хищной птицы. иоган ван споткнулся и чуть не упал у массивных колонн, венчавших лестницу. где он бросился его поддержать, но отец отвел руку сына и насупился сердитый и раздраженно. Бот, шедший с другой стороны, заметил и этот жест, и недовольный взгляд отца, и улыбнулся Диону, чуть пожав плечами, как бы говоря, что таков уж он есть отец, ничего другого от него и ждать не приходится. А Диону следовало бы получше знать его и не соваться со своей помощью даже в такой день. До входа в парадный зал они шли молча. Здесь уже собралась целая толпа, самые интерпеливые начали входить, но многие еще стояли группами на лестнице или возле колонн, выпускники, явно стеснявшиеся в своих мантиях, родственники, не скрывавшие гордости, преподаватели университета, утомленные и безразличные, жаждавшие лишь одного, чтобы скорее все это кончилось. Войдем в... «Или ты хочешь подождать здесь?» — спросил Дион и посмотрел на часы. «Еще 20 минут до начала». «Давай чуточку обождем», — сказал отец. Он оттянул пальцем воротник рубашки, затем снял шляпу и неторопливо вытер платком лицо. Заметил на себе взгляд Диона и прибавил чуть ли не извиняющимся тоном. «Ну и жарище в этом вашем киптауне Пожарче будет, чем у нас в Вельде. Да, сегодня очень влажно, — вежливо поддакнул Дион, не хмущаясь тем, что кривит душой. Бот разглядывал девушек в платьях модно облегающих фигуру и вдруг фыркнул. Нет, вы только поглядите, кто пожаловал. Флипп и старая Айя Мьетта. Филипп дэвид неторопливо поднимался по ступеням лестницы. Пожилая цветная женщина, шедшая под руку с ним, очень волновалась и явно была не в своей тарелке, словно, несмотря ни на что, никак не могла поверить, что имеет право быть здесь. «Вы только поглядите, как она вырядилась!» — насмешливо продолжал Бот. «Дикарка, да и только!» Нарядилась мать Филиппа в самом деле не к месту. Широкая юбка колоколом какие были в моде лет 5-6 назад, на танцевальных верандах, и летняя широкополая шляпа еще большей давности. Среди маленьких шапочек, в которых были другие женщины, она выглядела действительно комично. И многие на нее уставились. Дион видел вокруг улыбки, и за снисходительностью этих улыбок скрывалась высокомерная жалость. Его разобрала злость. Он стоял и смотрел сверху на поднимавшегося по лестнице Филиппа, а тот неторопливо шел по ступеням рука об руку с этой перепуганной, причудливо вырядившейся женщиной. Ублюдок! Осел упрямо ругал он его. Неужели не мог подсказать ей? Неужели не мог проследить, чтобы она оделась как следует, а не выставлять человека на посмешище? Она имеет полное право быть здесь, сердито бросил он брату. Бот, не верил ушам своим, взглянул на него и покраснел. Филипп с матерью прошли больше половины пути, когда она вдруг почти на том же месте, что и Иоган ван дер Риет, оступилась. Филипп поддержал ее, остановился и тут впервые поднял глаза. У него было необычное выражение лица, пристыженное, растерянное и вместе с тем вызывающее. Точно он говорил собравшимся здесь надменным белым. «Пойдите к черту! Все вместе и каждый в отдельности убирайтесь ко всем чертям!» Дион все понял. И платье это, и шляпа, обноски, цветастое пышное бальное платье, которое какая-то женщина носила когда-то и выбросила за ненадобностью, да и шляпу тоже, только занимает место в гардеробе. Так почему бы не отдать все это служанке? Они ведь падки до да банта соборочек, цветов и атласа и тому подобного, не так ли? Обноски. Но это лучшие ее одежды а Филипп слишком горд, чтобы признать, что это не так. Дион шагнул к ним, еще сам толком не осознав, что он делает. Он видел насупившиеся брови отца и застывший взгляд брата. Но он уже шел вниз по ступеням, туда, где остановился Филипп с матерью. Филипп без улыбки наблюдал за ним, стоял серьезно, будто собирался задать какой-то очень важный вопрос. Они не разговаривали с того дня в студенческом кафетерии с их размолвки. Сейчас они стояли лицом к лицу. У Филиппа чуть вздернулись брови, в глазах застыл вопрос. Дион был спокойно, смотрел уверенно. Он протянул руку. «Доброе утро, Филипп», — сказал он, и обращаясь к совсем растерявшейся женщине, «Доброе утро, миссис Дэвидс». Она застенчиво пробормотала в ответ что-то невнятное, не смея поднять на него глаза. Он стал рядом с ней и вежливо взял ее под локоть. Рука была худая, тонкая и дрожала. «Позвольте, я вам помогу», — сказал он. И они втроем, Филипп, Дион и мать Филиппа, двинулись ко входу в зал. Дион смотрел на лица стоявших вокруг людей. На этих самодовольных лицах больше не было улыбок. Бот глядел на него не мигая, даже рот от удивления раскрыл. Отец смотрел в сторону, на далекие горы на горизонте. «Повиситесь в петли», — подумал Дион без всякого сожаления. «Повисите еще немного в петли». Поравнявшись с отцом, он остановился, заставив остановиться Филиппа и его мать. «Отец», — произнес он, — «ты помнишь миссис Дэвидс а Филиппе?» Иоганн Ван дер Рид, только чопорно кивнул, но глаза его и после того, как Филипп с матерью отошли, были все так же прикованы к горам. «На кой черт тебе понадобилось все это?» прошипел Боб вне себя от ярости. «Я тебе сказал, — отвечал Дион, — у нее больше права быть здесь, чем у тебя. Это ее сын получает звание доктора. Это не значит, что ты должен. Но что ты за человек?» «Довольно», — резко сказал отец. «Помните, вы братья», — добавил он. И повернулся к дверям, за которыми скрылись Филипп с матерью. Я думаю, нам пора идти. В сидевших рядами строго одетых серьезных молодых людях трудно было узнать своевольных студентов, какими они были всего 2-3 недели тому назад. Через проход разместились выпускники инженерного факультета по диагонали и ближе к возвышению гуманитарии. Лишь несколько девушек рискнули явиться на выпуск распущенными волосами, и ему показалось, что среди них он разглядел темно-каштановую голову Триш, хотя поручиться не мог бы. Ему не слишком хотелось видеть ее, или чтобы она его увидела, поэтому он сел так, чтобы смотреть на входную дверь. Он сразу же увидел мать Филиппа, она сидела одна с краю, в самых задних рядах. В зале были другие цветные, и и в ярких сари, расшитых блестками. Но они держались грубками, сидели отдельно, пока кто-нибудь из белых, не найдя ничего другого, в переполненном зале не садился рядом. Но даже и тогда невидимый барьер оставался. Дион пробежал глазами по рядам. Мягкие пастельные тона на женщинах, строгие костюмы на мужчинах, Он искал хищный профиль отца, но не мог найти. Неужели по ошибке тот забрался на балкон? Наконец он обнаружил его высокую фигуру. Отец появился в дверях одной из лож, за колоннами, где были отведены места для самых почетных гостей. Он что-то на ходу говорил студенту-контролеру, который явно просил его вернуться, показывая на пригласительный билет, который был не того цвета. В конце концов отец сдался и прошел в зал, одарив напоследок контролеров свирепым взглядом. Бот покорно поплелся за ним. Четверо преподавателей с озабоченным видом пересчитывали сидевших выпускников ряд за рядом и старательно складывали в уме общее число. он представил себе, с каким презрением смотрит на них сейчас отец. Он не нанял бы этих людишек даже вет спасти уж если они не могут сосчитать сколько тут сидит людей мирно и спокойно как бы они управились да им пересчитать толкущих совет и он при этой мысли он представил себе как докторская шапочка легко коснется его склоненной головы за сим посвящая вас в рыцари и касались бы как должно мечом, «Вот было бы торжественно! Встаньте, сэр Дион!» Он снова ухмыльнулся. «Надо же, куда занесло его воображение!» Но душевный подъем не проходил, слезы восторга подступили к глазам. Внезапные раскаты невидимого органа, еще усиленные многократно динамиками, спасли его достоинство. Из дверей по проходу между рядами двинулась, заколыхалась мантиями торжественная процессия профессоров под громкие аккорды «Гаудеумус и Егитур». «Посему возрадуемся, доколем и молоды». Перевод с латинского. Первые слова старинной студенческой песни. Примечание редакции. «И зал встал, как один человек». Процессия взошла на возвышение, и орган заиграл бравурный национальный гимн. Все подхватили, где-то на середине первого куплета Диону показалось, что он слышит голос отца, перекрывающий все остальные. Несколько ошарашенный, он даже сам перестал петь, прислушался. «Да, конечно, голос отца!» «Все ясно. Эти англичане, сидевшие вокруг отца, наверняка не пели». Самое большее шевелили губами для видимости. Кровь у отца вскипела от обиды, вот он и выдал им во всю силу голоса. Дион рассмеялся в душе. «Скажем, прямо, — подумал он, — не просто держать в руках такого старика». Все сели, и деревянные откидные сиденья откликнулись единым, заключительным маккордом, как будто быстро повели палкой по деревянному забору. И началась скучная и томительная церемония. Наконец, представили оратора, им оказался приезжий академик из какого-то второсортного английского университета. Похоже, он убеждал народности Южной Африки в необходимости пересмотреть свои позиции и подумать о взаимном уважении. Дион уповал на косноязычие оратора, на то, что отец ничего не поймет. Ведь если это возьмет его за сердце, он может потребовать слова. Впереди Редас в шести от себя он увидел затылок Филиппа. Прямые черные волосы, неподвижная голова. Он, казалось, ловил каждое слово. «Наконец мне вроде удалось уладить нашу размолвку», — мелькнула Вуми Диона. «Может, статься мы никогда больше не увидимся после того, как распрощаемся сегодня, так хоть не расстанемся врагами». Филипп не распространялся насчет своих планов на будущее, хотя, кажется, получил приглашение в ординатуру от какой-то клиники для черных в Трансвале. ходили правда, слухи о стипендии от какого-то фонда не то в Германии, не то во Франции. Если так, что ж, он это заслужил. Голова у него варит, а работать он может как одержимый. Удачи ему, как бы там ни было. И снова... Засверлила мозг, не дававшая покоя мысль, но почему, почему я все-таки так поступил? Не была же это, размышлял Дион, попытка снискать расположение Филиппа, и поза мне не нужна, и вызовов я никаких никому не бросал. Хотел восстановить отношения? Тоже нет. И не был это ответ на ироническое замечание Бота, и не отцу назло я это сделал». И тем более нежелание нассорить все этой публики с их ухмылочками. Просто было что-то такое в лице Филиппа, когда он посмотрел в нашу сторону, что заставило меня так сделать. Этот его взгляд, в котором было пусть и смущение, но была и неукротимая гордость. Он не из тех, кто сдается, старина Филипп. Он никогда не признает себя побежденным. Дион вспомнил вдруг, как он пошел в школу. Еще четверть даже не кончилось, когда у матери случился нервный приступ. Приехали ее брат с женой и неожиданно увезли ее отдохнуть в трансваль. Через два месяца она писала пастору письмо, длинное и путанное. В нем она объявляла о своем намерении никогда не возвращаться к мужу, загадочно намекала на что-то, непонятно в чем его обвиняя. Словом, и пастор, да и вообще, все в округе решили, что она немножко свихнулась. Старейшины в церкви, куда ходил отец, покачивали головой, и сам пастор явился к ним прочесть отцу письмо. Спросил, не может ли чем-то помочь, не стоит ли ему, пастору, попытаться уговорить женщину вернуться домой. Но отец мрачно отвечал только, она сделала выбор, и ноги ее здесь больше не будет». После этого все симпатии были на стороне отца, потому что людям нравится непреклонность в мужчине, а он своих слов на ветер бросать не привык. Пастор взывал к милосердию и прощению, да только все понимали, это он просто подолгу, потому что в душе-то и он восхищался отцом и не стеснялся повторять, что вот Иоганн Ван человек, который умеет держать слово. Все знали, что его отец, человек строгий, даже порой суровый, но он умел быть и добрым. Он помогал соседям, оказавшимся в беде, причем всегда бескорыстно, ничего не ожидая взамен. И жена не могла этого не знать. Они прожили вместе 20 лет, и она, конечно, поняла, в чем его силы. Ведь если бы Не его страстная воля добиваться намеченного, оставаться всегда хозяином положения, если бы не его умение выжить, погибли бы они в трудные времена, подобно многим. «Почему?» — думал Дион. «Почему она это сделала?» Он повернулся и сел так, чтобы видеть отца, чинно восседавшего в своей черной паре среди университетских модниц и модников, светлых платьях и костюмах, совсем точно одинокий орел, ощутившийся в одной клетке с пестрыми и болтливыми попугаями. Дион вгляделся в его строгое непроницаемое лицо. Нет, в нем не было ответа. Во всяком случае, Диону он был недоступен. Почему она оставила их? Что он чувствовал тогда, в свои семь лет, не припомнить. Было какое-то неясное чувство потери, пустоты. Но он в то время как раз вступил в новый для него мир школы. Этот мир завладел им и скоро заставил забыть все, даже боль. Пусть она была. Почему она ушла? Может, бог знает больше? Ему ведь тогда было 13 Что-то он мог слышать, что-то понять, тогда как ему, семилетнему, Это было недоступно, хотя вряд ли, ведь Бот тоже не жил дома. Они никогда, собственно, не говорили на эту тему, может быть, и чувство смутного уважения к отцу, не желая касаться его личной жизни. «Забавно как-то все у нас», — подумал Дион. «Он мой брат, а я совсем его не знаю. С Филиппом же мы вместе росли, вот его я знаю, а с Ботом что у нас общего?» «Ничего. Вижу его на ферме, когда приезжаю на каникулы, но ездим с ним осматривать овечьи и загоны, ограду, пастбище, ходим на охоту, а как-то даже на танцах были в Бофортуэсте. Бот я, и Лизелла, на которой он собирается жениться, она будет ему хорошей женой. Их мать тоже была хорошей женой, или казалось такой, и вдруг в один прекрасный день бросила их. Почему?» «Ну почему, почему? Хотя эта учительница своим кривлянием действует мне на нервы, я бы больше получаса ни за что не выдержал. Да ведь и с ним я тоже долго не могу говорить. А если быть до конца честным, — подумал Дион, — то я вообще не могу с ним говорить. Нам просто нечего сказать друг другу, потому что он на шесть лет старше, «Ну, может, и поэтому». Он отогнал от себя эти мысли и попытался сосредоточить внимание на том, что говорил английский академик. А тот перешел теперь к специфическим проблемам африканской культуры, все так же продолжая откидывать волосы, падавшие ему на глаза. где он посмотрел на часы. Осталось самое больше еще пять минут. «Мы врачи». «Можете себе представить такое? Чёртовы врачи!» Он недоверчиво потряс головой. «Шесть лет, 6 долгих лет, его вот теперь, хочешь верь, хочешь нет, всё кончено». Он поглядел через проход туда, где среди рядов соломенных волос недвижно застыла тёмная головка. «Она? Конечно, она. Кто же ещё? Как-то она сейчас». Он видел ее только раз с тех пор, как она выписалась из больницы, да и то ненадолго, они вместе позавтракали в баре. Он чувствовал себя мерзавцем, ему было стыдно, но он ничего не мог поделать, потому что работал по 17 часов в сутки, пытаясь наверстать упущенное. И она тоже проводила все время над книгами, потому что и у нее ведь надвигались выпускные экзамены. Однажды он позвонил ей, хотел предложить сходить куда-нибудь вместе, но у нее не было готово домашнее задание, а к концу недели следовало его сдать. Она говорила с ним слегка небрежным тоном, он обиделся и больше не звонил, да и времени у него не было. А теперь позвонит, когда будет время. Наверное, нет. Вежливые аплодисменты отвлекли его от собственных переживаний, и он невольно встрепенулся. Приближалась главная часть церемонии. Поднялся декан и обратился к ректору университета с учтивой, положенной по ритуалу речью. Ректор отвечал сухо, так шелестит старинный пергамент. Первыми доктора в своих ярких мантиях каждому положенные аплодисменты. Особые аплодисменты доктору медицины прохромавшему кафедре с палочкой. Теперь пошла мелочь, бакалавры. Темп убыстрился. Короче стали паузы между именами. Абраханс, Дональд, Роберт, Адамс, Питер, МакАртур, Баджи, Мохаммед, чуть погромче, мы ведь либерально мыслящие люди, Бартлетт, Моника Мона. Декан посмотрел в список и замялся. Даже его сухой педантичный голос дал фистулу, когда он прочел. С отличием по результатам экзаменов 2-го и третьего года обучения, а также выпускного экзамена по профессии, и с почетной грамотой первого разряда, снова едва заметная пауза, Дэвид Филипп. Филипп поднялся и быстрым шагом пошел к кафедре. Аплодисменты. Он чуть ли не взбежал на возвышение, и также стремительно преклонил колено, и все это время аплодисменты не стихали. Кто-то подтолкнул Диона слева, и он вспомнил, что надо пересаживаться. Передвигаясь на освободившееся место, он оглянулся и увидел такое, что от удивления едва не сел мимо стула. Его отец аплодировал. Среди всех этих англичан сидел иоган Ван дер Риет, со строгим неподвижным лицом, и хотя был так не похож на них, аплодировал, как и они, аплодировал Флипу Дэвидсу, цветному парню с фермы «Вамагерскраль».